Глава двенадцатая «Приехали!» — объявила я. «Вижу дом!» — констатировала Олеся. Открыла дверь, выскочила из моей машины, помчалась к избушке, которая стояла за забором. Легко открыла калитку. Я ринулась за ней и успела схватить пони за руку в тот момент, когда она уже хотела стучать в дверь. «Никогда не делайте так!» — зашипела девица. «Ненавижу, когда посторонние ко мне прикасаются». «Вы, не спросив разрешения, полетели к дому», — объяснила я. «Я поступила правильно», — покраснела нахалка. «Мы же приехали допросить хозяина». «Допросить?» — переспросила я. «Ни в коем случае». «Просто поговорить. Действовать в спешке, не подумав, не следует. Понятия не имеем, кто находится в избе». И лучше нам прикинуться туристами, которые хотят пару часов отдохнуть и угоститься чаем. Потому что рейс задержали. «Глупее не придумать», — отрезала моя спутница. «К чему реверансы? Предъявить?» Моя временная напарница замолчала. «Что предъявить?» Улыбнулась я. «Мы не имеем права обыскивать помещение. Никто сотрудникам агентства ордер не даст». И допрос вести тоже не можем. Имеем право лишь вежливо попросить побеседовать с нами. «Считаю иначе», — фыркнула Олеся. «Поскольку я умная, а вы нет, слушайте меня». Я развернулась и пошла к машине. «Эй, куда?» — закричала Олеся и поспешила за мной. В ту же секунду к хамке подлетел большой жук, сел ей на шею. Калинина взвизгнула, замахала руками, побежала к лесу, который виднелся поодаль, и... пропала. Больше всего мне хотелось просто уехать, оставив отвратительную пони сидеть в яме, в которую та угодила по причине своей глупости и огромного самомнения. Но сейчас мы, пусть и временно, работаем вместе. Есть правило, сам погибая, напарника спасай и вряд ли смогу бросить в беде обычную женщину, пусть и самозабвенную грубиянку». Я осторожно двинулась к лесу, остановилась у края глубокой ямы, наклонилась и спросила. «Вы живы?» «Да», — донеслось снизу. «Здоровы?» «Нога болит», — рявкнула Олеся. «Стоять можете?» «Ага, немедленно вытащите меня!» сейчас подумаю как это сделать нечего думать тащи длинную лестницу суй ее вниз приказала калинина переходя со мной на ты я выпрямилась и пошла к избе эй куда завопила олеся за длинной лестницей пояснила я ты обязана меня освободить голосила девушка а, -а, а убери ее пришлось вернуться к яме и поинтересоваться кого убрать «Тут лягушки противные!» — заныла Олеся. «Прыгают! Фу! Гадость! Пакость! Немедленно, сию секунду, вытащи меня!» «Жабки вас не съедят. Они не уважают сырое мясо. Вот крысы — те все сожрут!» — ответила я, отправилась к избе и начала стучать в дверь. Никто не спешил открывать. Но в тот момент, когда я подумала, что в домике никого нет, Раздались шаги. Потом прозвучал вопрос. «Кого чёрт принёс?» «Здрасте!» – затараторила я. «Мы опоздали на самолёт!» «И чего?» – долетела в ответ. Разговор потёк своим чередом. «Можно у вас провести время до следующего рейса?» – осведомилась я. «Нет». «Всего три часа?» «Нет». «Заплатим вам?» «Нет». «Пожалуйста, очень хочется чаю». А в городе все забито. Вашу избу случайно увидели. Уходите. Неужели вам деньги не нужны? Нет, считаю до трех. Если не отвалите, пеняйте на себя. Пришлось признать поражение. Ладно, но моя подруга провалилась на вашем участке в глубокую яму. Одолжите ненадолго лестницу или длинную крепкую веревку. Послышался шорох. Вы кто? «Арина», — представилась я, — «а подругу зовут Олеся. Мы бы и рады уехать от вас, да Леська в яме сидит». Дверь распахнулась, передо мной предстала высокая крепкая тетка с короткой стрижкой. Ее возраст оказалось трудно определить, от сорока до шестидесяти. Из одежды на ней был спортивный костюм. «Добрый день», — еще раз поздоровалась я. «Где подруга?» — сердито осведомилась хозяйка. Я показала рукой в сторону леса. «Там!» «Пошли!» — скомандовала незнакомка. Когда мы добрались до ямы, обитательница избы наклонилась и крикнула. «Эй!» «Немедленно вытащи меня!» — отреагировала в своем духе Олеся. «Действуй поживее!» «Слышь! Научись разговаривать, потом вякай!» — хмыкнула тетка. «Ща уйду и сиди там, пока не сдохнешь!» «Не имеешь права так со мной разговаривать!» вылетела из ямы. «Пошла дна!» выругалась хозяйка, развернулась и направилась к дому. «Пожалуйста, не обижайтесь на Лесю. заныла Яси меня следом. Она без родителей росла, в детдоме воспитывалась. Откуда взяться хорошим манером? «Сейчас от жалости соплями захлебнусь!» засмеялась собеседница. «Я тоже без родителей в три года осталась. И чего?» Не всем, как тебе, повезло в детстве на пуховой перине дрыхнуть. Мой отец сидел на зоне за очередную кражу, начала я. Мать куда-то делась. Я жила с тёткой. Раиса мне не родная, но спасибо ей не отдала меня в приют. Рая дворничихой работала. К бутылке не прикасалась, зато доставалась мне от нее по полной программе. Но сейчас понимаю. Раиса была очень хорошей, доброй женщиной. И вы, похожа такая. Только жизнь приучила быть осторожной и сразу отвечать на оскорбления. Во дворе в моем детстве работало правило. Назвал тебя кто-то дураком? Живо бей его в нос. Если сделаешь вид, что не услышала оскорбления, завтра все тебе станут кричать «Эй, дурак, беги сюда!» «Верно», — кивнула моя собеседница. «Хотела твоей подруге помочь и что услышала?» Пожалуйста, дайте веревку, тихо попросила я. Заплачу вам тысячу рублей. Две, повысила плату тетка. Согласна, кивнула я. Три тогда помогу хамло вытянуть, предложила добрая самаритянка, и неожиданно прибавила: Валерия, так меня зовут, Ивашова. Очень приятно, машинально отреагировала я. Женщина заморгала. Приятно узнать мое имя? «Конечно», — заверила я. «Вы добрый человек. Поможете вытянуть Олесю». «За деньги», — чуть растерянно уточнила женщина. «Всякая работа оплачивается», — пожала я плечами. «В МЧС служат сострадательные люди. Другие там просто не задерживаются. Но они получают зарплату. Полицейские, сотрудники скорой помощи, врачи в больницах тоже имеют оклад. А как иначе? У них семьи, дети» пожилые родители. Валерия распахнула дверь. «Входи, налью чаю. Пусть наглячка в яме немного посидит, подумает о своем поведении. Нахлебаемся кипяточку, тогда освободим хамло. Не переживай, никто ее не тронет. Некоторым бабам на пользу в одиночестве время провести».